Глава 9 «Чувствуйте себя как дома», – дружелюбно произнес верховный жрец. Враль и его пленники сидели за пустым прямоугольным столом, накрытым белой скатертью. Комната, в которой они находились, выглядела вполне достойной для того, чтобы в ней отобедал аж сам император. Золотые подсвечники, гобелены с еретическими символами на стенах, черные рыцарские доспехи вдоль стен, золотые витражи на окнах с изображением некоего темного бога в виде огромного рогатого демона, и все это в простой трапезной. Врааль сидел во главе стола и с легкой улыбкой переводил взгляд с одного своего пленника на другого. Судя по его лицу, жрец пребывал в самом что ни на есть отличном расположении духа. Пленники не разделяли его настроение. Герент, с которого жрец снял проклятие подчинения, ввел себя очень тихо и больше не кидался на окружающих с целью выпить пару литров крови. Скрестив руки на груди, он в мужском обличии сидел на своем стуле и лишь изредка бросал по сторонам быстрые взгляды, чтобы через пару мгновений вновь сфокусироваться на одной точке. Со стороны казалось, что он полностью расслаблен и отрешен, но это было обманчивое впечатление. Алена еще не отошла после приключений на кухне, но виду старалась не подавать. В руках она крепко сжимала верную скалку, единственный родной предмет, связывающий ее с прежней жизнью. Это была та самая скалка, ранее принадлежавшая Владе. Враль неожиданно охотно вернул ее после первой же просьбы, видимо, не знал о ее свойствах, либо же просто считал их безобидными для себя. Девушка бросала по сторонам взгляды, которые словно говорили – только троньте меня пожалеете парацель с плащ которого вновь сверкал чистотой сидел скрестив руки на груди и сверлил враля самым жгучим из всех своих взглядов матеры и магистры магии от таких взглядов покрывались мурашками колдуны средней руки ловили инфаркт а молодые студенты с предсмертными воплями я не сдам Выпрыгивали из окна. Враль же только улыбался и даже иногда весело подмигивал Архимагу, от чего тот хмурил черные брови еще сильней. Антимагические цепи по-прежнему сковывали волшебника. Не надо так напрягаться, друзья. Наконец произнес Враль: поверьте, сейчас вам ничего не угрожает. «Расслабьтесь, перекусите, и я подробно расскажу, зачем собрал вас здесь. Простите меня за мою маленькую шалость на кухне с Герендом и Аленой. Обещаю, этого больше не повторится». Жрец хлопнул в ладоши, и перед каждым пленником появилось несколько пустых серебряных тарелок, а также десяток вилок и ложек разных размеров и форм. «Мы с вами находимся в одной из комнат изобилия», произнес жрец, обводя руками пространство вокруг себя. «Их древности создал великий мудрец, чтобы праздновать победы или просто отдыхать в кругу друзей. Технала магия комнат изобилия исполняет любое желание того, кто в ней находился». «Так уж и любое», – недоверчиво произнес архимаг. Ну, не совсем любое, признался жрец. Комната может доставить вам любую еду, какую только пожелаете, и некоторые вещи, но не более того. Хочу жареного слона, сразу сказал архимаг, как всегда решил на мелочи не размениваться. Несколько секунд прошли в ожидании, но ничего так и не произошло. Где мой слон? АрхиМакс с вызовом посмотрел на жреца. Тот спокойно выдержал взгляд и пояснил. «Дело в том, что комната не сама создает пищу. Она ищет ее уже готовую по всему миру и переносит сюда. И если она чего-то не может найти, значит блюдо либо находится слишком далеко, либо его попросту не существует». «Вот оно что!» В голосе архимага послышалось уважение. А этот великий мудрец понимает в магии, раз создал такое. «Давайте я вам сам покажу», — откашлившись, жрец отчетливо произнес. «Хочу жареного зеркального карпа с луком и специями». Спустя пару секунд перед аваралем появилось широкое блюдо, накрытое куполообразной железной крышкой с ручкой. Жрец медленно снял крышку, из-под которой тут же ударили струи горячего пара. На блюде лежал тот самый заказанный карп. Парацельс весело хмыкнул, голодный Гирент облизнулся, Алена так и вовсе едва не уронила челюсть на стол. «Ммм, какой запах!» На лице у Враля отразилось нешуточное наслаждение. «Обожаю эту рыбу! Сколько лет ем, и все не надоедает! Но что это я все о себе да о себе! Дорогие друзья, заказывайте!» Подобное дружелюбие от Враля выглядело как минимум странно. Да еще и обращение «друзья!» Поэтому сделать шаг никто не торопился. Первым решился Парацельс. «Водки мне!» – пожелал он. Подумал и добавил «много!» Тут же перед волшебником возникло с десяток прозрачных бутылок. «Императорская!» – гласили красивые яркие этикетки. Следом возник граненый стакан. «А закусить!» Архимаг стукнул кулаком по столу. Рядом с бутылками тут же возникла литровая банка с солеными огурцами, а на серебряную тарелку перед Архимагом приземлился жареный поросенок с яблоком во рту. «Другой разговор!» Волшебник в предвкушении потер ладони, хотя поросенка я не заказывал. Комната выполняет даже мысленные, неоформленные желания», — пояснил жрец. Весьма продвинутое творение во всех отношениях. Геренд заказал себе несколько бутылок с кровью девственниц. Алена, ужасно краснея и смущаясь, попросила свои любимые пельмени со сметаной и тыквенный сок. В комнате снова воцарилось молчание, нарушаемое только чавканьем Парацельса. Архимаг отломил от порося заднюю ногу и расправлялся с ней с азартом голодного волка запивая водкой, которая для него давно была чем-то вроде родниковой водички. Геренд неторопливо цедил кровь из бокала. Лицо вампира на глазах наливалось румянцем, изрядно проголодавшаяся Алена, забыла о своих страхах, вовсю уплетала пельмени. Враль умело резал ножом своего карпа, причем ел даже кости, измельчая их зубами в порошок. Постепенно страх и опасения покинули пленников, аура комнаты изобилия окутала их ласковым спокойством и уверенностью, что все обязательно будет хорошо. Когда трапеза подошла к концу, жрец хлопнул в ладоши и пустые тарелки исчезли. «Что ж, друзья, самое время нам расстаться, у меня еще остались незаконченные дела». а вы должны отдохнуть перед завтрашним днём». «Жрец, ты обещал, что всё нам объяснишь?» – впервые подал голос Гиррент. «Да, обещал?» Враль приподнял брови. «Знаете, у меня в последнее время такие проблемы с памятью». «Да мне плевать на твои проблемы!» – рявкнул вспыльчивый Парацельс. «Быстро говори, зачем мы тебе понадобились иначе?» Архимаг попытался подняться, но неожиданно на его плечи сзади опустились чьи-то тяжелые ладони. Обернувшись, Парацельс увидел двух черных рыцарей за своей спиной. Они подскочили к бунтарю так тихо и быстро, что тот ничего не заметил. Антимагические цепи на волшебнике тихо звякнули. «Черные рыцари!» Смакуя каждый слог, произнес Врааль, элита армии великого темного лорда Конрада, его личные воины и телохранители отбирались из лучших павших на поле боя солдат, после чего темный лорд переселял их души в живые неуничтожимые доспехи. Избранники обретали бессмертие и служили своему повелителю уже вечно. После падения темного лорда я хм, одолжил некоторое количество его бойцов из склепов. Жалости они не знают, шуток не понимают, так что будьте с ними поосторожней. Побежденный, но не сдавшийся Парацельс молча сел обратно на стул. Рыцари отпустили его и вновь вернулись на свои места, как ни в чем не бывало. «Кстати, уважаемый Парацельс», — сказал Враль, — «я совсем забыл выразить восхищение вашими магическими способностями». «Нет, это не ирония. Я полностью серьезен. Вы первый человек на моей памяти, который хоть и частично, но преодолел действие столь сильного негатора магии. Я, разумеется, про антимагические цепи». «Весьма опольщен», — кисло улыбнулся Мак. Поэтому после недолгого раздумья, продолжил жрец, я увеличил мощь цепи и теперь колдовство вам точно недоступно. Что? Парацельс с едва не бросился на жреца с кулаками, только память о тяжелых ладонях на плечах сдержала мага. Прошу простить меня, но это вынужденная мера, ответил жрец. Мне вовсе не хочется ловить вас всех снова, если вы избежите. Это крайне... утомительно. А еще у меня есть подозрение, что вам помогал кто-то из моих сторонников-демонов. Надо с этим срочно разобраться. Кстати, если все же решитесь на какую-нибудь глупость... Он обвел своих пленников пристальным взглядом, в котором не осталось и следа от былого дружелюбия. Имейте в виду, что это будет последней ошибкой в вашей жизни. Дом Совета, в котором вы находитесь, живой. Он может менять местами комнаты, коридоры, лестницы. В общем, полностью перестраивать себя. Если я захочу... Вы просто сойдете с ума в этом рукотворном лабиринте не в силах найти выход. Я уж не говорю о ловушках и монстрах, которые разгуливают по замку, в чем уважаемый Парацельсо Фаренгейт и Герент убедились лично. Далеко не все из них так дружелюбны, как дракона Хавилс. Поэтому наилучшее поведение для вас всех – сидеть смирно и делать все, что я говорю. «И тогда у вас появится шанс вернуться домой, возможно, даже живыми и здоровыми. Что же касается цели, ради которой я вас тут собрал?» Враль взял недолгую паузу и ехидно произнес, «То это пока что секрет!» Жрец снова оглядел своих пленников. Геринт смотрел холодно и равнодушно, словно ему было безразлично, умрет он или нет. Парацельс вновь скрестил руки на груди и сверлил жреца жгучим взглядом. Алена выглядела побитым щенком и неуверенно переводила взгляды то на своих товарищей по несчастью, то снова на жреца. — В вашем распоряжении целый этаж, — продолжил жрец. — На нем есть все необходимое для проживания. Я представлю к вам нескольких слуг. Если что-то понадобится, просите у них вопросы». Алена неуверенно приподняла руку. «Да, моя дорогая». Словно школьный учитель к ученице обратился к ней в Рааль. «А помыться тут можно? Или у вас одни ловушки и монстры?» «А зачем вам мыться?» – удивился жрец. «Я же вас не месяц собираюсь держать». «И что?» Нам все это время ходить немытыми? Ужаснулась Алена. Ну, заерзал жрец, я постараюсь что-нибудь придумать. Перестрою пару помещений. Еще вопросы? Что написать на твоей могильной плите? С дружелюбной улыбкой поинтересовался Парацельс. Я это у всех, кто стал моим личным врагом, спрашиваю. Да ничего не надо, махнул рукой Врааль. Все равно я на следующий день откопаюсь. После встречи со мной еще ни один не откопался. Беседовать с вами весьма занимательно, мессир Парацельс, но меня ждут дела. Кто-то еще хочет что-то спросить? Да, снова сказала Лена, а зачем вы нас накормили? Все просто, улыбнулся Врааль, просто для ритуала лучше, когда жертвы сыты и всем довольны. Вопросы? Челюсти у пленников отпали словно сами собой. «Отлично!» — улыбнулся Враль. «Желаю хорошо отдохнуть и набраться сил. Завтра они вам понадобятся!» С громкими хлопками жрец и рыцари исчезли. Пленники остались одни. «Никуда ты от меня не денешься!» — пообещал Процельс, поджав губы. «Доберусь я до тебя!» «Запихну в банку с формалином и будешь плавать, как миленький!» Он оглядел пылающим взглядом Алену и Геринда. «Так, слушайте меня, я уже разработал гениальный план нашего побега!» «Жрец вполне может слышать каждое наше слово», — сухо произнес Геринд. «Попрошу не сбивать меня с хода мыслей!» — строго посмотрел на него волшебник. Мне понадобится рог белого единорога, китовый ус, сердце песчаного дракона, несколько соленых огурцов и литр водки. Я приготовлю зелье, которое вернет мне мою магию, и тогда я легко всех спасу». «Замечательный план. Ты просто гений, парц!» Геринт несколько раз хлопнул в ладоши. «Осталась сущая мелочь». Найти все эти ингредиенты. Но это уже не моя забота», – фыркнул Архимаг. «Моя задача – сварить из зелья, и я с ней справлюсь. Ваша с найти все необходимое или хотя бы помочь мне в поисках». «Сомневаюсь, что где-то здесь мы найдем хотя бы один ингредиент». «Дилетанты, все приходится делать самому». Парацельс демонстративно поднял глаза к потолку. «Так, хочу еще водки и соленых огурцов!» Комната тут же исполнила заказ волшебника. «Два ингредиента у нас уже есть», заявил он, хрустя свежим огурцом. «Остальные сейчас получим. Комната!» «Хочу рог белого единорога, китовые усы, сердце дракона!» Прошло несколько секунд, но ничего не произошло. «Не получилось», — вздохнул Парацельс. «Что ж, мой гениальный план провалился. Ладно, думаем дальше. У вас есть идеи?» Герент и Алена покачали головами. «Ну, как обычно, когда надо чуть-чуть подумать, и женщины, и вампир-эльфы тут же находят массу причин посочковать. Парацельс замолчал и начал хрустеть огурцами вдвое быстрей. Морщины на его лбу зашевелились, словно мысли, ворочающиеся в голове волшебника, случайно задевали их изнутри. На исходе десятой минуты Архимаг резко вскочил на ноги. Отброшенный стул отлетел назад и стукнулся о стену. Мирно беседующие Алена и гирендов сдрогнули и едва не нырнули под стол от неожиданности. С глазами, в которых отражалось пламя свечей, волшебник горячо воскликнул. «Он может отнять нашу магию, он может отнять нашу свободу, но ему никогда не отнять самого главного!» Парацельс бросил нежный взгляд на недопитую бутылку водки. «Самого главного!» о чем это я? Ах да, самого главного!» «Желание бороться!» «Парацельса можно покороче и без пафоса?» – попросил Гиринд. «Как без пафоса?» – удивился Архимаг. «Я лучше без воздуха обойдусь, чем без пафоса. Короче, чтобы обхитрить этого Враля, нужно нечто неожиданное, оригинальное. Что-то такое, чего он от нас не ждет. И поэтому мы...» Архимаг взял эффектную паузу. «Сделаем подкоп! Что скажете?» «Скажу одно!» Вампир закрыл лицо ладонью. «От нас этого точно не ждут! Не такие же мы идиоты, чтобы делать подкоп на... М -м, если не ошибаюсь, шестом этаже!» «Не надо сарказма, мой кусачий друг!» Парацельс поучительно поднял палец вверх. мы должны мыслить нестандартно только тогда нас ждет успех, а кто копать то будет в холодных глазах вампира мелькнула легкая насмешка мы соленой но ну не я же в конце концов со снисходительной улыбкой сказал парацельс так мне это надоело. Герент, поняв, что от архимага без магии толку немного, встал и двинулся к выходу из комнаты. «Я на разведку!»